Глава пятая. Как бригадир прославился в Лондоне. Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я прославился среди англичан во время охоты на лесу, которую гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом. Но есть в охотничих ь победах радость, которую не приносит даже война. Ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они и простые люди, и аристократы увлекаются спортом. Может быть, дело тут в том, что они богаче нас, а может у них просто больше досуга. Но я див удавался, когда был там в плену. До чего широко распространено это увлечение и как заполняет оно умы и жизнь людей: скачки, бега, петушиные бои, травля собаками крыс, бокс. Да не ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе. Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того. Как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хайкоме в северной части д а р т м у р а Когда я удрал из Принстауна, он поехал вслед за мной вместе с полицией, меня нагнали, и я понравился лорду, как он понравился бы мне, если б я встретил. У себя во Франции храброго и доброго малого, у которого нет на чужбине ни единого друга. Одним словом, он взял меня к себе, одевал, кормил и обращался со мной как с родным братом. Надо отдать справедливость англичанам, они всегда были благородными противниками, и воевать с ними одно удовольствие. На п и р е н е й с к о м полуострове передовые посты испанцев выставляли нам навстречу ружья, а англичане Фляги с коньяком. Но и среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства. Ах, сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название Хайком. Как сейчас вижу этот низкий, длинный, гостеприимный дом из красного кирпича с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог бы дать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на о пушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе. Я изучил привычки фазанов и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, как все англичане, стал у п р а ш и в а т ь меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорд р а ф т о н ждал сюрприз. Я принес к ужину двенадцать фазанов. Он смеялся до слез, так а к это его обрадовало. Ох, Жерар, вы меня уморите! воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте.